Часть шестая. Вы и не ждете, наверное, что я стану подробно рассказывать, как начиналась наша жизнь в Москве. Если вкратце, то нужно сказать, что перед отъездом мне удалось оформить российское гражданство. Тоже, разумеется, не без помощи Мерхофизова. Баюшка была моей законной женой, а потому уже неделю через три мы с ней прописались в однокомнатной квартирке неподалеку от метро Ясенева. В ту пору это был край земли, Дальше только первобытный туман клубился над МКАД. Говорили, будто в наш квартал подчас забредает из лесу олень. Впрочем, сам я не видел и не знал, стоит ли доверять столь экзотическим слухам. Ныне-то здесь все иначе. Всего живого — вороны да пара другая бездомных собак. И тех время от времени отстреливают лихие люди — док-хантеры. Очень скоро обнаружилось, что баюшка затяжелела. Это и неудивительно. Мы ни на минуту не могли отдалиться друг от друга». «Любовь горела между нами ровным огнем, греющим, а не обжигающим пламенем. Радости нашей не было предела. Я не знал, в какой степени Мерхофизов шутил, а в какой говорил всерьез насчет того, что если что пойдет не так, он ее у меня заберет. Может быть, и впрямь шутил. Или, точнее, запугивал. А может, и нет. В общем, проверять на себе его склонность к шуткам нам совершенно не хотелось». Когда же в скором времени ультразвуковое исследование показало, что у баюшки двойня, она, вернувшись из женской консультации, сначала закружила меня по комнате, а потом стала, кокетливо поднимая руки и поводя шеей, танцевать что-то вроде «Рокси Кух», грациозно и плавно перемещаясь по комнате. По идее, мне следовало бы схватить Чанг и сопроводить это действо музыкой, но Чанга не было — Аккомпанементом служил ее собственный смех и беспрестанно повторяемая 66! 66!», 66 Я не выдержал и спросил «Да что же такое 66?» Тогда она обессиленно села на тахту и ответила «Ты не понимаешь, глупый! Мы с тобой выполнили 66% папиного колхозного плана. То, что мы были вместе, являлось главным». То же, что нас окружало, представляло собой скорее тени явлений и предметов, нежели сами предметы и явления. Да, я устроился на работу, может быть, потом расскажу подробней. Мы купили кухонный гарнитур. Жизнь в Москве в ту пору вообще-то была не сладкой, но на фоне известий, что приходили из Таджикистана, все это было чистой воды благоденствием. Говорили, что год назад магазинные полки пустовали, а теперь кое-что и даже многое появилось — только все беспрестанно дорожало. Нас выручали доллары из конверта Мерхофизова. С ростом цен рос и курс валюты, так что мы не зависели от инфляции. Правда, конверт все равно неумолимо тащал. Нас это заботило, разумеется, но не могло огорчить, не могло нагнать тучи на то сияние счастья, в котором мы тогда пребывали. Ну что ж, теперь, пожалуй, самое время еще раз припасть к живительному источнику. Не очень полную, пожалуйста, спасибо. М Вот. Как Христос босыми ножками есть такое речение. «Да вы что, правда?» «Ну да, это вы верно говорите». «Так вот. Странно устроена жизнь. Точнее, странно устроена жизнь, на наш взгляд. Вообще-то она устроена так, как устроена, и, скорее всего, не может быть устроена иначе. Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова. Золотые слова. Но человеку трудно в это поверить». Человек инстинктивно убежден, что если сегодня все хорошо, то завтра должно быть еще лучше. Послезавтра еще, и так шаг за шагом, до неминуемого, по его мнению, достижения какого-то совсем уж небывалого счастливого состояния. Увы, увы, на смену ясному дню не приходит еще более лучезарный день. На смену дню приходит ночь. Когда настал срок, я отвез баюшку в роддом. К тому времени она стала похожа на важную гусыню или поросенка из детской сказки. Толстая, розовая, красивая, хлопотливая в той мере, какой позволяло ее состояние, умиротворенная, совершенно неозабоченная и не встревоженная тем грядущим, которое должно было вот-вот случиться, чтобы открыть перед нами новую страницу жизни. Она ждала разрешения с тем удивительным покоем во взгляде, что заставлял меня вспомнить Мадон Боттичелли и Рафаэля Санти. Ее ничто не волновало. В части жизненных забот она полагалась на меня, а я старался соответствовать ее ожиданиям. Все же остальное было для нее заведомо ясно, определенно, прозрачно и не могло таить в себе никаких неожиданностей. В приемном покое медсестра, заполнявшая бумаги, называла баюшку мамочкой. «Мамочка, подпишите здесь. Мамочка, сейчас я вас отведу, посидите пять минут». Я сказал... «Вот видишь, ты уже мамочка!» Баюшка слабо улыбнулась в ответ. Медсестра пришла не через пять минут, а через двадцать. Все это время мы сидели, обнявшись, я гладил Баюшку по ладони, она вздыхала и иногда нежно целовала меня в щеку. «Пойдемте, мамочка!» — сказала медсестра. Баюшка с кряхтением поднялась, обернулась у двери, чмокнула напоследок губами, даря мне еще один поцелуй. И они ушли. «Я остался на месте!» Скоро медсестра вернулась и попросила покинуть помещение. «Папаша, выезжайте домой. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Позвоните потом, мы вам все скажем». «А долго это будет?» — спросил я. «Да не должно. Очень вовремя приехали, прямо в самый раз. Воды только что отошли. Ну, часок-другой, может, и повозятся». «Тогда я подожду», — сказал я. «Что я дома буду делать?» «А может, и дольше», — добавила она. «Вы, папаша, можете с главного входа войти, там в холле посидите, а тут у нас не положено, сюда бывает сразу пять мамочек заваливается». Было около десяти часов утра. Я сидел в холле, отдавшись не то мыслям, не то мечтам. Хотя если разобраться, что есть наши мысли, как не мечты. Ты размышляешь о прошлом, оно уже случилось, оно определено, его уже не переделать. И все равно раздумья, продернуты нитками мечтаний». «Если бы я сделал не так, как сделал, то вышло бы эдак, а вот если бы сделал эток, то вышло бы так, и любой из вариантов оказался бы лучше того, что на самом деле. А если думаешь о будущем, то, сколь бы конкретны ни были твои размышления, они все равно ничем не отличаются от мечтаний. Вот, например, баюшка не хотела обзаводиться кроватками прежде времени. Говорила, что дурная примета, можно и подождать. Вот и подождали, вот и дождались». Они пробудут в роддоме дня три. Время пришло, нужно срочно купить. Я уже был в мебельном на Бутлерова, там есть. А вот, кстати, вопрос, бывают ли кроватки для двойняшек. Вряд ли, это неудобно, наверное. Значит, просто две кроватки. Одну к стене справа от окна, другую к той, что напротив двери. Тесно, конечно. Едва остается место для нас самих. Ну да ничего. А когда малыши подрастут... «Нет, это никуда не годится. Детям нужен воздух, хоть какое-то пространство для игр, для жизни. Хорошо бы трехкомнатную квартиру, как минимум трехкомнатную. Конечно, баюшка попросит отца, и он вряд ли откажет, но... Нет, я не хочу, чтобы Мерхофизов снова покупал нам квартиру. Я должен сделать это сам. Как сделать? Пока непонятно, но если вбить мысль себе в голову, она постепенно обрастет решениями». «Конечно, хорошо сидеть в институте и заниматься ближневосточными литературами, но, наверное, хватит мне быть филологом. Филология не кормит и уж тем более не позволяет улучшать жилищные условия. Я дважды встречался с человеком, чей телефон дал мне Мерхофизов, с тем, что должен был за нами присматривать. Очень симпатичный оказался этот Мухиддин. Солидный такой мужик, лет сорока пяти, зампредседателя банка». «Таджикский банк крутит таджикские деньги, наверняка героиновые, ну и черт с ними, какая разница. Деньги вообще вещь нечистая, но я же не собираюсь торговать героином. Я просто соглашусь пойти к нему на работу в этот банк, вот и все. Когда он предложил, я отказался. Нет, мол, я филолог, не мое дело мусолить ваши грязные бумажки. Мое дело — жизнь, духа и слова. А теперь пойду, пожалуй, да, пойду». «Завтра же позвоню, приеду, договорюсь, и буду работать в банке». Часов с одиннадцати в холле началось оживление, связанное с массовым вылетом мамочек из улья. Красивые, уверенные в себе, они отчаянно цокали каблучками, улыбались и щебетали, но все же пристально следили за тем, правильно ли серьезные отцы несут голубые и розовые конверты с их новорожденными. К обеду все более или менее успокоились». Часа в три сердобольная медсестра принесла мне миску овсяной каши. Часа в четыре появилась еще одна пара. Эти почему-то не смеялись и не смотрели друг на друга. Младенца держала мать, и вообще, кажется, они вовсе не были рады происходящему. Время текло. Утром большие окна холла струили тусклый свет теневой стороны. К обеду на полу появились золотые прямоугольники, долго сползали к дальней стене, потом погасли». Странно, но по-настоящему беспокоиться я начал, когда уже стемнело. Я попытался хоть что-нибудь выяснить о судьбе моей жены-баюшки, однако не мог добиться ничего, кроме фразы «Папаша, не волнуйтесь, все будет в порядке». Надо сказать, эта фраза меня и впрямь успокаивала. «Ну да», — думал я. «Ну да, ничего страшного, так всегда. Просто мне было страшно жаль баюшку. Я представлял, что она переживает все это время». В груди у меня холодело, в голове начинало звенеть. «Ну и что?» — думал я. «Ну да, вот такая вещь роды, мука мученическая. Если бы женщины не забывали они сразу, как берут на руки ребенка, они бы никогда не рожали второго, но они забывают. Вот и баюшка забудет». Уже снова светало, когда в хол ко мне вышел хмурый доктор.